Глава третья. «Послушайте», — сказал Дейл, — «вы обвиняете нас в убийстве». «Но какие мотивы, черт возьми? Зачем? Какой интерес нам лишать жизни мистера Чарльза Литвуда и его брата, тем более что Роберт приходится родным отцом Кристи?» «Мотивы?» — переспросил Майкл. «Очень простые. Отправив на тот свет своего отца и дядю, ваша супруга, а следовательно и вы, получаете половину состояния Литлвудов, А это довольно приличная сумма». «И вам это известно не хуже, чем мне. Как видите, все говорит не в вашу пользу». «Ладно», — сказала наконец миссис Томпсон. «По-моему, мы зашли слишком далеко. Понимаете, детектив, мы все уже давали показания полиции после убийства отца. И у всех, за исключением нас, были непровержимые алиби. Вот тогда Дейл и придумал все это для того, чтобы избежать лишних неприятностей. Если бы мы не привели свое алиби, то подозрение пало бы на нас» так как Дейл был не в очень хороших отношениях с отцом, а это отрицательно отразилось бы на его работе. Поверьте, мы совершенно не причастны к этим убийствам. «Так, где же вы все-таки провели ту ночь?» – спросил Майкл. «Весь вечер двенадцатого и первую половину следующего дня мы находились дома, но этого никто не может подтвердить, ведь это были как раз выходные дни. Садовник ушел от нас еще в пятницу, а других слуг мы у себя не держим». Потом до нас дошло известие о случившемся, началась эта нервотрепка – И перед тем, как отправиться в полицейский участок, Дейл придумал историю с рестораном. Но в последний момент мы сообразили, что Белый дворец закрывается в два ночи, и выдуманное Алиби ничего не дает. Но отступаться было уже поздно, и Дейл на ходу придумал историю с отцом. После визита в полицию он, разумеется, довел показания до ума, как вы правильно догадались, предупредил Дэвида Томпсона и попросил Марка оказать нам услугу. Но в этой нервотрепке Дейл, конечно, не учел всех соответствующих деталей. «Удивительно», — заметил детектив, — «что, получив известие о смерти отца, вы в первую очередь забеспокоились о своем алиби. Обычно близких родственников в такие минуты переполняют совсем иные чувства». «Мистер Моррис». «Я догадываюсь, о чем вы хотите сказать», — перебил Кристи Томпсон, детектив. «Единственное, что говорит в пользу вашей невиновности, так это столь несуразно придуманное алиби. Но ваша непричастность, как вы понимаете, пока находится под сомнением». Впрочем, и неопровержимые алиби остальных также пока остаются открытыми для меня». Он уселся за стол и, вынув из кармана остро заточенный карандаш, взял из ваза небольшую салфетку. «У вас есть время позавтракать», обратился Майкл гостям. «А мне сейчас надо кое в чем разобраться». После длительного молчания все приступили к завтраку. Естественно, без особого аппетита, что было вполне понятно. Детектив же после некоторых размышлений схематично начертил план старого замка чтобы более четко представить себе картину преступлений. Нанеся последний штрих, он подошел к горничной, которая в это время вошла в гостиную, и, протянув ей свой рисунок, спросил. «Проверьте, Марта, все ли я сделал правильно? Вы знаете, этот замок намного лучше меня». Изучив схему детектива, горничная указала пальцем на восточное крыло. «Все верно, только между спальней Роберта и комнатами для гостей находится лестница. Она ведет в подвал, а там недалеко есть выход в коридор первого этажа, вот здесь» и Марта ткнула пальцем в другую часть рисунка. Майкл вернулся на свое место и, закончив чертеж, внимательно изучил его. Постороннему человеку ничего не стоило заблудиться в бесконечных коридорах этого замка. И это еще один довод в пользу того, что убийца не был посторонним для этой семьи. Свернув салфетку и спрятав ее во внутренний карман пиджака, детектив встал со стула и прошелся по комнате. К этому времени гости закончили трапезу и вопросительно уставились на него. Наконец, Майкл произнес. «Продолжим, господа. Учитывая горький опыт мистера и миссис Томпсон, я бы вам посоветовал не выдумывать впредь липовых историй и тем более ложных деталей к вашим показаниям». «Разрешите задать вам один вопрос», — сказал Джеймс Уильямс. «Разумеется. Вы считаете, что убийца находится среди нас шестерых, и вы не включаете в число подозреваемых ни Марту, ни кухарку, а между тем у этих было ничуть не меньше возможностей проделать то, что называется умышленным убийством. «Это люди Старой Англии», — ответил детектив. «И они были до конца преданы своим хозяевам. К тому же у меня есть один факт, который полностью снимает подозрения с них, мистер Уильямс, так что забудьте про это». «Ну и кто следующий в вашем списке на исповедь?» — спросил Герберт Уоттер. «Теперь, если вы не возражаете, я бы хотел побеседовать с мистером Паркером».